Иронично заметила Лера. На что Фёдор в шоке, кажется, даже не подельным, отвествовал: "Как ты можешь? Ты для меня как сестра. Во всяком случае, двоюродная. Нет, ничего такого между нами не будет. Но у меня будет с другими дамами, которых я привожу к себе". Лера, вспомнив привычку бабушки спать с затычками в ушах, ответила: Это же твоя квартира, Федяка. Тот скривился. Не называй меня так, дочка маньяка. Меня это кошачье имя ужас как бесит. Ну и ты тогда не называй меня дочкой маньяка. Ласточка моя куда лучше. И кстати, где у тебя тут ведро и тряпка? Хочу привести квартиру в более-менее божеский вид. От этого мало реального плана Лера отказалась. Тем не менее, отдрая в плиту и сделав так, чтобы ленолем на кухне засверкал, Федор даже присвистнул. Вот это да, ласточка моя. Я тут полы еще никогда не мыл. Оно и видно. Мог бы попросить своих барышень ради разнообразия. Журналист хмыкнул. Мы тут с ними другими вещами занимаемся. Кстати, поедешь со мной в один новый крутой клуб? оторвёмся по полной. И Лера, понимая, что оставаться в грязной квартире Фёдора грозит погружением в печальные мысли и терзающие воспоминания, поехала. И они оторвались по полной. Бульвар Экспресс. И в этом Лера убедилась сразу и едва приступила к своим обязанностям практикантки. Символическая зарплата Роль девочки на побегушках для всей редакции была ещё той конторой. Специализации жёлтой газеты были всякого рода: сенсационные истории для невзыскательной публики, крайне невзыскательной. Оборотни-ведьмы и напланетяне-урдалаки, чёрные мессы, белые колдуны, зелёные человечки, жёлтые анаконды в канализации. а также секс, новости и сенсации. Сплошь вымышленные или переиначенные из мира звёзд, в основном уже угасающих. Теме же и проплаченные для увеличения собственной популярности. И подобные дребедень были главными темами тех, кто работал в тесных бюро. Попивал отвратительный кофе и то и дело выбегал курить на лестничную клетку. Личности были явно неординарные, причём каждый специализировался на своём. Знакомая Лере крошечная особа с сиреневыми волосами специализировалась на мистике с эротическим уклоном. Пузатый коллега со степенью кандидата философских наук, ходивший всегда и везде в квадратном пинсне с красными стёклами, был главным поведмом Громгласная Маруся, обожавшая очки в разноцветных оправах, отвечала за вампиров и оборотней. Рыжеволосая, тощая и гремевшая массой металлических браслетов Инес и Эдуардовна окучивала тему сексуальных извращений и сатанистов. Одародная кустадиевская девушка Любочка с русской косой вокруг головы и томным взором специализировалась на расчленёнке, маньяках, некрофилах и от чего-то обзоре дамских романов. Фёдор Бекрылов не имел центральной темы, берясь то за одно, то за другое и мало что доводя до конца. Лера быстро убедилась, что в редакции не хватает хорошего кофе. Регулярные уборки частых проветриваний и вкусных домашних обедов. На организацию всего того понадобилось около 2 недель. И когда её вызвал к себе выходивший только в редких случаях главный с роскошной седой бородой и делавший его похожим на Карла Маркса, Лера испугалась того, что её выставят вон. "Деточка", сказал главный, попивая приготовленный и принесённый Лерой ему кофе. Как же мы раньше без вас жили? Жили-то жили, однако, несмотря на то, что Лера быстро нашла общий язык со всеми, даже с Угрюмым и вечно молчавшим, носившим даже в редакции длинное пальто, ковные кавбыски и сапоги со шпорами и неизменную чёрную шляпу ММ. MM. именуемым так по инициалам имени и отчества, который отвечал за светскую хронику, за канибалов, а также за тарифы ЖКХ. Она не сомневалась в том, что её используют как бесплатную рабочую силу. Ну, или почти бесплатную. Однако долгий рабочий день и, несмотря на всё, интересный коллектив, в котором царили интриги, зависти и здоровая, а во многом весьма даже нездоровая конкуренция помогала ей не думать о том, что ничего и нового у неё в жизни по сути не было. Это помогало ей не думать о том, о чём думать вовсе не хотелось. Лера чувствовала себя, к своему собственному удивлению, частью большой семьи и не хотела, чтобы это заканчивалось. но зато постепенно заканчивались её финансовые запасы, привезённые в Москву. Фёдор зарабатывал немало, но и тратил тоже много: то и дело стреляя у Леры ту на коктейли, то на цветочки, то на презервативы. Лера, которой Фёдор Бекрылов, несмотря на всё, нравился, но исключительно как брат, вероятно, даже двоюродный, не могла ему отказать в таких мелочах. Ведь по сути, больше в её жизни никого не было, она ведь похоронила своих мертвецов. Опять эта сумасшедшая припёрлась, заявила Маруся, валяясь на кухню редакции, где Лера как раз старательно мешала манную кашу, варившуюся на козьем молоке для ММ. Тот питался только манной кашей и только сваренной на козьем молоке. Огорошев Леру после месячного молчания фразы о том, что это и только это питает его вдохновение. В течение последующего месяца Лера, как и все прочие работники редакции, не слышал от него ни единого слова. Лера знала, о ком идёт речь, о какой-то сумасшедшей бабульке, постоянной читательнице бульвар-экспресса. которая уверяла, что где-то на окраинах Москвы и на планетяне похищают людей и увозят их на свою базу. Несмотря на то, что из-под пера, точнее из-под клавы репортёров ежедневно бурным, пенящимся, дурнопахнущим потоком лились тексты о всевозможных чудесах, аномалиях и страстях мордастях, никто из этих весьма прагматичных и более чем циничных писак в то, что они сами сочиняли, не верил. Разве что за исключением рыжеволосой Иннесы Эдуардовны, которая не скрывала, что является сатанисткой, поэтому и разбиралась во всех терминах, обрядах и традициях верных адептов князя мира сего. "Ну, может, ты с ней поговоришь?" попросил Морося. "Ты умеешь с людьми находить общий язык?" А то она всех тут задолбала со своими инопланетянами в Чертанове. Прозвенел таймер. Варить надо было ровно 4 минуты и ни секунды больше. И Лера, быстро сняв кастрюльку с переносной электрической плитки, сказала: "Хорошо, поговорю. Но почему в Чертанове орудуют инопланетяне, а не черти?" Маруся, открыв холодильник и выудив оттуда оставшуюся после обеда сардельку надкусила ее и хохотнула, видимо потому, что тогда район должен был бы называться инопланетяного. Бабулька, которая оказалась вовсе не такой уж и пожилой, однако явно не совсем адекватной особой, одетой пестрой и нелепо, с претензией на дешевую экстравагантность расположившись на София в приёмной всхлипнула. Они вид в этот раз моего внучка похитили. Непутёвый он, с плохой компанией связался, однако ведь он кровиночка моя. Родители о нём не заботятся. Последовала длиннющая история дочери бабульки, завершить которую ей не удалось. Лера, теряя терпение, сказала: "Извините, а как вас зовут?" "Валерия. Валерия Афанасьевна". Леру словно током ударило. Её звали точно так же, как и её бабушку, её покойную бабушку. Это случайное совпадение от чего-то заставило девушку более внимательно прислушаться к словам Валерия Афанасьева.